Но варяг не очнулся еще от последнего удара и, устремив на незнакомца свои одурелые и неподвижные глаза, стоял как вкопанный на одном месте. «Ну что ж ты, в и т я с ь Фрилав», сказал, помолчав несколько времени незнакомец. «Или у тебя язык и ноги отнялись?» «То-то же». «Видно, еще брат никогда не отведывал русского кулака». «Ах вы, грабители, грабители!» Нашли, кого обижать, буяны. До чего и ждать от шайки разбойников, у которой атаманом убийца родного своего брата. «Товарищи, товарищи, сюда!» — заревел Фрилав, бросившись бежать от незнакомца. «Эй ты, могучий богатырь!» — закричал вслед ему незнакомец. «Постой, подыми свой булатный меч. Неравно наткнешься на какую-нибудь посадскую бабу». Так было бы чем оборониться. Но варяг бежал не оглядываясь. Товарищи его были уже далеко, они отправились вслед за девушками в город и не могли ни слышать его голоса, ни поспеть к нему на помощь. Незнакомец завернулся снова в верхнюю свою одежду, сел на одной из ступеней Велесова капища и устремил по-прежнему внимательный взор на вершину Кучинской горы.